кинжал был тот самый каким он проткнул насквозь в карантинном бараке заику каторджане образовали плотный круг у него еще оставалась маленькая надежда охрана остановит драку но когда гарик Кламботский сунул ему в руку скобу вадим оставил надежду понял выбирать не из чего И мелькнула в голове какая-то рифма, Строчка стиха, сочиненного в детстве Ко дню рождению отца. А еще было просто страшно, И не хотелось умирать. Всего так много, что и не понять, Как оно все уместилось В такие короткие мгновения. Потом чувство бессилия, Тайное раскаяние, Чад черной свечи. И он делает решительный шаг вперед. Любите врагов ваших. Перед ним стоял убийца, Окаменевший в безнаказанности палач. Не разменешься, не отступишь. Ударит в спину так, что кончик лезвия кинжала Выйдет под левым соском. Надо драться. Окончательное решение принесло равновесие и трезвость. Но внешне Вадим выглядел немного растерянно. Они начали. Держа кинжал у колена, Зоха шагнул вперед. Упоров не шевельнулся. Чечен сделал ложный выпад. Тогда он отпрыгнул, потому что тут же последовал настоящий удар снизу. Зоха двигался на него, утрамбовывая огромными ручищами воздух. Вадим ударил и промахнулся, а промахнувшись, знал, сейчас последует ответный тычок, без замаха. Он изогнул кошачьим движением тела оттолкнувшись от того места, куда должен дернуться кинжал. Лезвие било именно туда. Оно как масло проскочило, бушлат, хватив скользком по ребру. И, протащив на себя тело, зэка уронила на землю. «Поднимайся, козел!» — потребовал Зоха. Он стоит над ним, подпирая головой небо, Предвкушая торжественный миг мести. Упоров вскочил, холодный воздух бьет сквозь дыру в бушлате, А теплая струйка крови бежит по животу в пах. Так уже было. Мир сузился до размеров человеческого круга, и только в твоих силах раздвинуть его или остаться посередине, лежа с распоротым животом. Пусть будет так, но пусть дрогнувшим будешь не ты. Зоха ударил, кинжал еще раз прорезал бушлат, еще раз вильнул, подобно рыбе, избежавшей встречи со строгой. Горящий взгляд палача толкал его спиной на сучью стенку, а губы бормотали что-то неясное. Должно быть, Горец читал приговор. Следующий выпад он засек своевременно. Левой рукой сбросил с головы шапку в лицо Зохи. Как во вспышке увидел белое лезвие, убрал живот в сторону. Скрутив в развороте позвоночник, И со всего маху при обратном раскруте опустил скобу на проскочившую мимо цели опытную руку убийцы. Железо согнулось, захлестнув широкое запястье. Нож он увидел еще раз, лежащим на земле. Уже в осознании собственного спасения, в восторге уцелевшей жизни, бьет левым крюком в выскаженное болью лицо соперника ак Кулак прорвался сквозь что-то твердое. Теперь не встанет. Устало думает он, переступая в хрипящее тело. Ты не сдался, а ведь хотел. Стоящая по кругу лица скована общим недоумением. Пока он надевает шапку, еще никто не верит в произошедшее. Только чуть погодя капитана Осетин кричит. По местам конвой стреляет без предупреждения. Они все видели. Зеку хочется плакать от злости. Свиньи, свиньи, они все видели. Они надеялись на твой конец. Начальник конвоя наклонился над Зохой, поднял голову, спросил, дергая кончиком носа, чем ты его ударил, упоров? «Спектакль вам сорвал, гражданин начальник. Думали, убьет меня?» «Молчать, негодяй! Шагать за мной!» — командует капитан. «Сейчас тебе будет спектакль, бандитская рожа! Человека изувечил!» Все это выглядит уже комично. Однако упоров на всякий случай пятится от капитана. В спину упирается дуло автомата. Он останавливается. Кто-то отталкивает солдата, кто-то задергивает его в строй. И войдем уже среди своих, возбужденных нежданной победой, бригадира Катаржан. На очередь над головами. Тар-та-та-та-та-та-та-та. -та -та -та -та. Ложись! Натянув поводки, взревели продрогшие собаки. У костра ни души. Лучи прожекторов накрыли оба этапа. Барабулька бежит, придерживая на ходу расстегнутую ковру. «В чем дело? Что произошло?» Старший лейтенант старается не смотреть на лежащего чечена. В глазах мелькается задиристое азарство. «Заключенный упоров искалечил человека. Он бандит». «Кто пострадавший?» — спрашивает почти весело барабулька, хотя все видит сам. И не может скрыть своей мальчишечьей радости. <смех> Знай наших. — Какая разница? Капитан уже не на шутку рассверебел. — Какая вам разница? Совершено преступление. Ведите этот дерьмо на вахту, там разберемся. Руки сами нашли себя за спиной. Его ведут к вахте сквозь одобрительные и угрюмые взгляды зэков. Но он пытается отвредиться от всего, а ни о чем не думать. Барабулька чуть в стороне. Шагает по его косой и острой тени на затоптанном снегу. Он чувствует тяжесть шагов лейтенанта. Надо же, падла, на голову наступил. Голова сплющилась, похожа на плоскую грушу.